Ночь святого Варфоломея. Радиоспектакль по роману Александра Дюма «Королева Марго». Часть третья. Заговор. Опять заговор. Да вы спятили, Франсуа! Сир, умоляю, выслушайте меня. Чёрту! только что нашел в комнате Генриха потрясающую книгу. Я принес ее к себе в кабинет, чтобы дочитать без помехи. А ты ты врываешься ко мне, когда во дворе меня уже ждет охота. Лежать, а кто он? Лежать. Заговор. Вы с моей матушкой помешались на заговорах и убийствах. И, конечно, опять новая клевета на бедном Андре. Ну, Сир, я? выслушайте а? меня. Да, дело идет... А Генрих. <смех> ну, так не знал. И когда вы только оставите его в покое? Сегодня а? вечером <смех> он убежит со своими сообщниками. Ах вот, даже как. Ну, хорошо, сейчас я позову Генриха. Нет, нет. Он от всего отречется, государь. Предупредит своих гугенотов. Они разбегутся. и вы меня обвините в клевете. Так, и что же ты предлагаешь, любезный братец? Сир, велите оцепить Сен-Жерменский лес отрядами легкой кавалерии, там, где будет охота. Угу. Пусть они двинутся об лавой, сгоняя всех, кто окажется в лесу, к павильону Франциска Первого. Гуеноты назначили там сбор. Вы схватите Генриха и его сообщников во главе с Дэмуи. По рукой моя честь, государь. Ну, порука невелика. Ну, ладно. Я сделаю, как ты советуешь. Но предупреждаю, Франсуа, это в последний раз. И горе тебе, и нашей дорогой матушке, если тут снова вымысел, обман. Ахтон, Ахтон, брось, брось книгу. Такую книгу, а? Два листа порвал. Пошел отсюда! Пошел, Актон! Пошел! Ой, Ой что, что это со мной? Голова закружилась. Может быть, перед грозой? Какая-то дрожь в ногах. Вы своими заговорами и ненавистью все-таки укокошите меня. Да нет, просто я устал. Идемте, Франсуа, идемте. Охотники ждут. идемте. Идемте. Кажется, охота приближается к нам, а не бал Тут ничего не видно Место выбрано скверно Почему непременно надо было назначить сбор у этого павильона? Надо же было куда-то деть Лошадей, мулов с баклажей В павильоне все наши люди Нет, да и прекрасно все рассчитал Он настоящий заговорщик. У него опыт. Вот. Слово сказано. Мы заговорщики ли, Да нет. Просто мы помогаем королю и королеве, У -у -у. которые составили заговор к нас. У тебя никто не заставляет. Ну, так что ж, позволить тебе одному идти к черту в лапы, да? Ты приближенный герцогини. Она не едет с нами. А, вот в этом разница между нами, Лемоль. Я люблю друга больше, чем возлюбленную. А вот ты... Подожди! Кто-то скачет. Ты видишь? Это королева. Это она. Ты видел? Лемоль, ты видел? Она сделала знак «Спасайтесь». Нет, она сделала знак «Ждите меня». Да нет же, ты ошибся. А вон и Демуи. Он бежит, он бежит, смотри. Все погибло! Нас предали! Все, кто тут ради герцога Д'Алонсона! Спасайтесь! Бегите! Ля бежим? А королева? Где королева? Бежим, Ля Скорее бежим! Сдавайтесь, господа! Сдавайтесь! Господин Д'Энансе, в чем дело, капитал? Это вам скажет король! Вот! Его Величество. Скорее, скорее, я тороплюсь вернуться в Лувр. Солнце нажгло мне голову. В животе как раскаленное железо. Далансон, вы сказали гугеноты в этом павильоне? Далансе, тащите их сюда! Правильно. Целая араба гугенотов. Ну и ну. Но нет ни Генриха, ни Маргариты. Да, Лансо. вы мне обещали Генриха. Значит, они успели сбежать, сир. Нет, Франсуа. Вон они, Маргарита и Генрих. Едут, как двое влюбленных на прогулке. В чем дело? Генрих, где вы пропадаете? Франсуа видел вас в лесу. Мой сокол унесся за фазаном, государь. Фазан потянул к лесу, и мне пришлось преследовать его. А эти гугеноты? Вы что, пригласили их на охоту? Все? Нет. Может быть, герцог де лансон сир? Давайте спросим у этих господ. Господа гугеноты, почему вы здесь? Разве не ради герцога де лансона Ну уж, конечно, не ради вас. Вы отреклись от трона, предали нас. Герцог Долансон обещал бежать с нами, сир. Они лгут. Это ложь. Ложь. Их подговорили. Сир, спросите Де -Муи. Он, наверное, тоже задержан. Государь, Де бежал, его нигде нет. Мы захватили только вот этих двух дворян, господ Ля Моля и Каганаса. Ну, а вы, господа, с кем вы здесь? Мы сами по себе, Ваше Величество, э, ни с кем. Что вы делали, когда вас задержали? О, отдыхали? Обсуждали военные и любовные дела, сир. Вы что-нибудь видели? Слышали? Видели людей, которые убегали. Слышали, как кричал Де Муис, спасайтесь все, кто здесь ради герцога Де Лансона. А почему вы не убежали с заговорщиками? Да потому что мы не заговорщики, сир. Разберемся. Отдайте ваши шпаги капитану, господа. Генрих! Генрих! Возвращайтесь в Париж! Вы под домашним арестом! Поехали, господа, скорее! А! А -а -а! Брат мой, что с вами? Я как будто проглотил горящие угли. Ничего не вижу. Ко мне, господа! Король потерял сознание. Носилки, быстрее! Дорогу, дорогу, господа, не задерживайтесь. А куда вы нас отвезете, господин Донансе? Венсенский замок, в тюрьму. Ваше величество. Ваше величество. Вот так, вот. Спасибо, Нансия. Спасибо. Я могу идти сам. Осторожнее, Ваше величество. А, чебуха. Немного нажгло голову солнцем. Ну, вам нужно лечь в постель. Не надо, не надо. Я останусь тут в кресле. Ваше величество. Генрих, дай-ка мне холодной воды смочить лоб. Вот так. Хорошо. Ну, есть ли какая-нибудь правда в обвинениях Франсуа, Генрих? Да, если он обвиняет меня только в желании сбежать. Ты хотел сбежать? Ты недоволен мной, Генрих? О, я бегу не от своего короля. Я бегу от тех, кто меня ненавидит. От герцога и от королевы матери. Их ненависть смертельна. Доказательство. Сир, каждый вечер я удивляюсь, что еще жив. Дважды меня пытались убить кинжалом. Три раза случаи бог помогли мне избежать смерти от яда. А, они хотят убить тебя, потому что ты единственный, кого я здесь люблю. Но я охраняю тебя, Генрих, и горе тем, кто покусится на твою жизнь. Ты свободен, Анри! Я могу уехать из Парижа? Нет. Нет. Мне трудно обойтись без тебя, Анри. Ты знаешь, никто в мире, кроме тебя и моей собаки... Постой, а где же... Где же дьявол мой актеон? Ой. Дай мне стакан воды, Андрей. Я я весь горю. Окажите мне милость, сир. Оставьте меня здесь не как друга, а как пленника. Ваша дружба губит меня. Видишь, что я у вас в немилости, они не будут так спешить покончить со мной. А. -а, -а. Ну что ж. Пожалуй, ты прав. Ты прав. Нанце, я отдаю вам в руки важного государственного преступника. Отвечайте за него головой. Я понял, Ваше Величество. Идемте, сударь. Благодарю, Сир. Он прав. Он сто раз прав.